Я думаю, «Стат-Ойл» будет только приветствовать это. На следующей неделе в Гренландию отправляется солнце. Мы могли бы передвинуть начало экспедиции и завернуть к тому месту, где вы нашли этих полихет. Борман поднял руки. Однако решение не за мной. Определять будут другие. Мы с Хейко пришли к этой идее спонтанно. Йоханссон глянул через плечо на гигантский резервуар. Он думал о мертвых червях внутри. «Идея хорошая», — сказал он. Позднее Йоханссон отправился в свой отель, чтобы переодеться. Попытался дозвониться до Лунд, но она не подходила к телефону. Он мысленно представил себе ее в объятиях кары с и положил трубку. Борман пригласил его поужинать в бестро, очень популярном в Киле. Йоханссон отправился в ванную и осмотрел себя в зеркале. Бороду следовало немного постричь, миллиметра на два. Все остальное было в порядке. Все еще густая шевелюра, некогда темная, а теперь все обильнее пронизанное проседью, зачесано назад. Под густыми черными бровями сверкали живые глаза. Бывали ситуации, когда он сам ясно видел собственную привлекательность. Потом все это опять куда-то исчезало, особенно в утренние часы. Пока достаточно было нескольких чашек чая и обычных гигиенических процедур, чтобы снова привести себя в порядок. Одна студентка недавно сравнила его с немецким актером Максимилианом Шеллом. И Йохансен чувствовал себя польщенным, пока не сообразил, что... Шеллу уже за 70. После этого он перешел на другой крем. Он перерыл свой чемодан, выбрал футболку с открытым воротом, сверху надел пиджак, а вокруг шеи обернул шарф. В таком виде нельзя было назвать его хорошо одетым, но именно так он и любил быть не очень хорошо одетым. То, что он носил, по-настоящему не подходило ни к какому стилю. Он культивировал изысканную небрежность в одежде и наслаждался своим пренебрежением модой. Лишь в моменты глубокого самоанализа он готов был признаться, что его небрежный облик — точно такая же приверженность моде, как у других, следовании диктату от кутюр, и на поддержание своей непричесности он тратит не меньше времени, чем другие, на тщательную прическу. С удовлетворением осмотрев в зеркале свое отражение, он вышел из отеля и взял такси. Борман уже ждал его. Какое-то время они болтали о разном — пили вино ели морской язык. Потом беседа опять вернулась к проблемам, глубоководных морей. За десертом Борман спросил, как бы, между прочим, как я понимаю, вы знакомы с планом Статойла. Лишь в общих чертах, — ответил Йоганссон. Я не особенно разбираюсь в нефтяных делах. Какие у них намерения? Строить платформы так далеко от берега вряд ли разумно. Нет, не платформы. Борман отхлебнул эспрессо. Извините, если спрашиваю лишнее, я ведь не знаю, насколько это секретно. Ничего, не беспокойтесь. Я широко известен как Болтун. Поэтому то, что мне доверяют, никак не может быть особо секретной информацией. Борман засмеялся. Так что же, на ваш взгляд, они собираются строить вне шельфа? Они раздумывают над подводным решением. Полностью автоматизированная фабрика. Как Супсис? А что такое Супсис? Подводная фабрика. Она работает уже несколько лет на Трольфельде. Никогда о ней не слышал. Спросите у своих заказчиков. Это добывающая станция. Она стоит на глубине 350 метров на морском дне и прямо там отделяет нефть и газ от воды. Такой же процесс идет на платформах. Но там эта вода сливается в море. «Да-да», — он вспомнил разговоры с Лунд, «производственная вода. Есть такая проблема. Рыба от нее становится бесплодной. Именно эту проблему и могут решить Супсис. Грязная вода тут же...» Принудительно закачивается в скважины, выдавливает нефть, ее снова отделяют от нефти, снова закачивают вглубь и так далее. Нефть и газ по трубопроводу поступают прямо на берег. Само по себе красота. Но, даже не знаю, есть ли какие-нибудь «но», кажется, Супсис работает без проблем и на полутора тысячной глубине. Производитель считает, что и на двух тысячах справится, а нефтяные концерны хотят пять тысяч. А это реально? «По-моему, да. Я думаю, все, что работает в маленьком масштабе, может работать и в большом, а преимущества очевидно. В скором времени автоматические фабрики оттеснят платформы. Меня тревожат не сами фабрики, а наивность подхода. Станция управляется на расстоянии полностью, суши. Это значит, возможно, ремонт и обслуживание ведут роботы?» Борман кивнул. «Понимаю», — сказал Йохансон через некоторое время. «Есть тут свои «за» и «против», — сказал Борман. Если вы вторгаетесь в неведомую область, это всегда рискованно.